Пещера у моря была прекрасна. Известняк сиял, отражаясь на воде. Акицу, Такая и Мика на резиновой лодке заплыли внутрь. Когда они приходили делать фотографии, Мика была в теле куклы и привлекала внимание. Каштановые волосы и оранжевое платья, на которых плясали солнечные лучи. Глаза камеры. Сияли точно драгоценные камни. Мика больше напоминала фею. Такая сразу же принялся снимать. Даже уже привыкший к кукле Акицу и сам пару раз сфотографировал. Просматривая фотографии, мужчина в очередной раз убедился, что тут отличное место для экскурсий. А значит, он не зря взял дрона, телефон, камеру и компьютер, чтобы все изучить. Дрон взлетел. В пещере разносился шум его мотора. Дрон был маленький, но он ехал сюда исследовать пещеру, потому и выбрал его. На дроне был фонарь, освещавший темную пещеру. С чувствительностью камеры он должен был как-нибудь справиться. Линзы позволяли измерить расстояние. А автопилот не позволял ни во что врезаться. Известняк, точно воск, стекал по стенам и затвердевал: Сколько же тысячелетий этому виду? Думая так, мужчина смотрел на экран ноутбука. Трехмерная карта пещеры постепенно составлялась. Обидно лишь было из-за того, что не было сонара, позволяющего проверить что под водой. В тот раз воняло, будто что-то гнило. И в этот раз было такое же ощущение. Возможно, где-то на дне лежит тело отца Такаи и продолжает гнить. Хотя вряд ли. Прошло уже больше десяти лет. Его бы до костей обглодали рыбы. Они проплыли несколько десятков метров Когда пещера завернула направо, и там внезапно стало темно. Свет от входа едва достигал этого места. Такая зажег заготовленный большой фонарь и направил вглубь. и сам стал освещать стены. И тут его взгляд привлек странный камень. Он напоминал большую и зеленую ракушку устрицы. «Мика, что это за камень?» «Это не камень». Мика могла определить все виды камней в Японии. А тут она говорила, что это не камень. «Мика, можешь сравнить это место с фотографиями из альбома симадзаки -си»? «Сравниваю. Они были сняты здесь. Вот как. Значит, отец добрался до этого места. Мрачный такая кивнул. Акицу еще раз посмотрел на странный камень. Может, чья-то работа, принесенная течением? Лодка продвигалась дальше под звуки капавшей воды. Акицу управлял Микой. Потому грести пришлось такая. Они забрались дальше, чем мог предположить мужчина, и ему стало неспокойно. Он достал телефон, чтобы проверить. Связи не было. Сейчас Мика работала автономно. Раз она не подключена к серверам компании, то и данные отсылать не может. Еще он переживал за то, сколько в таком случае сможет снять дрон и камера Микки. Если на обратном пути он уронит в воду, все данные пойдут ко дну. Еще и и секретарю приходилось полагаться на небольшую базу данных ноутбука. Что Мика чувствует, находясь в отчуждении? Как она воспринимает то, какой крохотной является? Акицу хотелось бы сделать заметки по этому поводу. Но он продолжал работать за компьютером. В пещере тут и там менялся уровень воды. Когда вода отходила, они могли пропуть дальше. Но если вода будет пребывать, путь они не смогут и придется намокнуть. Любителям так глубоко ходить точно ни к чему. Возвращаемся. Однако такая проигнорировал Акицу и спросил у Мики. «Мика-сан, в альбоме на фотографиях есть это место?» «Это еще есть!» Акицо понял, что такая искал место, где умер его отец. «Но разве там не опасно?» «Дальше опасно. Я понимаю твои чувства, но давай возвращаться!» Сказал Акицо, но парень продолжал грести. «Позвольте мне проплыть дальше!» Акицо... Положил ноутбук и куклу на край лодки. А потом попытался вырвать у Такаи весло. Парень занимался физическим трудом, был молод и силён. Акицу тоже пару раз досталось. Не сдаваясь, он давил коленом в живот. Лодка качалась из стороны в сторону. «Такая, Сан, не навредите акицусану! «Я вызову полицию!» Прозвучал громкий голос Микки. Эти слова заставили Такаию прийти в себя. «И правда, мы и так достаточно исследовали на сегодня!» Акецу забрал весла. Молча он стал грести. «С указаниями Микки они не должны потеряться!» Она была их нитью ариадная. «Того объекта нет», — спокойно сообщила Мика. Акица удивился. «Может, под воду ушел?» «Все, что видела Мика, записывалось. Потом стоит проанализировать. Думая так, Акицу греб дальше. И тут левое весло будто что-то схватило». Он быстро вытащил его из воды и увидел, что его оплело светло-фиолетовое щупальце. На щупальце имелись присоски. Осьминок, Сомневаясь в этом, он стал размахивать веслом. Оно не отцеплялось, так что мужчина посветил фонарем и спросил у Мики, что это. «Паста Тарака», — ответила она. Беспокойство Акицу сменил страх. Будь там то, что встречается на рыбном рынке, это было бы в базе Мики. Тут было что-то неизвестное. И видели они только щупальца. И тут острое лезвие отсекло щупальца. Это был Такая с дайверским ножом. Так вот он, тот, кто убил моего отца. «Из-за тебя я!» Лицо парня было возбужденным. Отец понял, что такая я знал, что в этой пещере что-то есть. «Уходим!» Мужчина стал грести изо всех сил. Выход уже был виден. «Гад! Гад!» Обернувшись, он увидел, как такая сражается с щупальцем напоминающим змею. Ножом он продолжал огонять порога, но получалось неважно. «А?» Правую руку Акицу обвила щупальце. Заметив это, такая я перерезал его. Щупальце отцепилась, но плечо мужчины оказалось задето. Полилась красная кровь. Пораженный Акицу перестал двигаться, Щупальце воспользовалось этим, и ударило его по груди точно хлыстом. Ай! Удар! Фиолетовое щупальце попало прямо по монитору здоровья. Спасите, спасите, спасите, спасите, спасите. И тут по пещере разнесся крик куквы Когда хозяин в беде, Включается сигнал тревоги. Напуганные щупальца скрылись под водой. Осталась лишь вонь, исходившая от слизи. Терпя боль, Акицу снова стал грести. Михаро Мика отлично справилась. Вот уже был виден поворот, ведущий к выходу. Был отлив... И водку подгоняла к свету. «Послать аварийный сигнал?» «Давай!» Крикнул акетсу Микки. «Возможно, помощь не успеет. Но хотя бы в компании будут знать, что тут случилось что-то непредвиденное. Тут опасно. Хотя бы это. До выхода осталось всего ничего». Но тут Акицу застыл. Путь им перекрывала зловещая зеленая сфера. Как? Этот светящийся шар, похоже, был доказательством появления монстра. Волны подгоняли лодку. Шар становился ближе, и на поверхности воды было что-то больше кита. Нечто вонючее, мокрое и мягкое. Щупальца, напоминающие тот Извивались. На голове причудливой формы был огромный зеленый глаз, который будто вытянулся изнутри и открылся. Человеческих век у этого создания не было. «Мика, что это?» «Сокрытый». Акицу вспомнил, как отреагировал Ивасаки на то, что они собирались изучить пещеру. «На ту статую вообще не похоже!» Мелькнуло в голове. «Такую мерзость точно ни из какого камня не вырезать!» «Ах ты ж!» Такая достал пистолет. Та самая реплика оружия Сакамото Бам! Прозвучал выстрел свойственной игрушечной модели. Однако чудовище насторожилось слегка съежилась и остановилась. «Осторожно!» Управляемый микой дрон резко стал снижаться и врезался в светящуюся сферу. Точно взорвался фейерверк. Громкий звук заполнил всю пещеру. Акицу вспомнил, что дрон хоть и маленький, но батарея у него мощная. Сломавшийся и загоревшийся дрон попал в глаз монстра. Весь извиваясь, тот ушел под воду. Пыталась ли Мика сфотографировать монстра? Специально ли в него врезалась? Знала ли, что дрон взорвется? Все это так и останется загадкой. Сейчас! Стрехивая с головы пластик, Акицу погреб в сторону выхода. «Мы выберемся в море!» Он уже обрадовался, как вдруг лодка перевернулась. «Ах!» В белой воде он видел огромный глаз, который точно находился в зеленой ракушке, и щупальца, напоминающие хвосты. Существо явно имело что-то общее с наукелидами. Одно и щупалец схватило Мику. «Мика!» Мужчина безмолвно закричал, но тут же стал всплывать. Попавшую в воду Мику было не спасти. Хоть на Акицу и был спасательный жилет, тонкая щупальца так и норовила утащить его на дно. «Тону! Тону!» И тут рука такая... Схватила его. Акицу добрался до порта и решил убраться с острова. Такая был отличным пловцом. Потому смог спасти жизнь мужчины. Система оповещения Акава Михару сообщила в гостиницу, что что-то случилось. В итоге ее сотрудник подобрал на берегу двух обессилевших мужчин. Однако, все данные об исследовании пещеры были утрачены, как и доказательства существования того монстра. Такая тоже совершенно расклеился. «Увидев такое, я больше никогда не захочу это обсуждать», сказал это, парень завернулся в одеяло у себя в комнате. Хотелось, чтобы такая я выбрался из шокового состояния. Хотя сам Акетсо думал о том, что больше никогда не вернется на этот остров. Это ужасало. Не стоило даже думать о том, чтобы водить в пещеру туристов. Вернувшись, именно это он сообщит начальнику и заказчику. Испытав разочарование, Он поднялся на корабль и увидел в темном небе зеленый огонь. А потом испуганно посмотрел на Черное море. Там проплыло нечто, напоминающее огромную медузу.